Та ночь стала первым шагом в получении того, о чем я просил. Потребовалось несколько недель, чтобы это набрало силу. Можно сказать, что медленно начавшись, этот процесс очень быстро вышел из-под контроля. Я пробовал мысленно вернуться в ту ночь и вспомнить, о чем именно я просил. Но мне этого не удалось. Я знаю, какая-то мысль была в моей голове, но не удается вспомнить, что же именно привело к тому, что я получил а получил я кошмар с продолжением, длившееся около 12 лет. «Я расскажу вам о нем. Пожалуйста, не перебивайте меня». «Окей», — произнес Эд. Как-то в апреле 1987 года я проснулся рано утром после тяжелого сна со многими сновидениями. Мне помнилось, что я участвовал в какой-то битве. В голове осталось несколько фрагментов. Я помню это утро очень четко. Ничто не сотрет его из моей памяти. Я был обессилен и ощущал себя так, будто действительно только что потерял в бою жизнь. Помню, как медленно поднимался с кровати, чтобы собраться на работу. Но поднявшись, почувствовал себя очень странно, как будто отделенным от тела. Чувствуя головокружение и дезориентацию, я решил прилечь еще на 10 минут. Перед тем, как закрыть глаза... Я заметил, что все выглядит серым и блеклым. По-видимому, я быстро уснул. Потому что следующее, что проявилось в моем сознании, было то, что я нахожусь в чьем-то чужом теле. Этот человек нес в руках несколько веток. Я почти что ощущал, что сам несу эти ветки, но понимал, что это не мое тело и не мог управлять им. В то же время было ощущение, что он — это я». Пожалуй, лучше будет сказать, что мы с ним находились в одном теле и испытывали одинаковые ощущения, но он мог еще и управлять им. Он, или, вернее, мы, продолжали неиспешно идти, собирая ветки, иногда останавливались на мгновение, чтобы сплюнуть слюну или обрубить какую-нибудь ветку самодельным топором, для описания которого подошло бы слово средневековый. Все вокруг было столь же реально, как и в обычной жизни, но очень странно было слышать его мысли, как свои. До такой степени, что я с трудом определял, что это именно его мысли. Я различал, что некоторые мысли не мои, потому, о чем он думал. Он был женат, и как следовало из его мыслей, на самой прекрасной женщине в его мире. Еще он был очень счастлив. Я же не был женат, а также был не так уж счастлив». Я попробовал оглядеться вокруг, но не мог ни повернуть голову, ни шевельнуть глазами в сторону, отлично от той, куда смотрел он. Мне были видны холмы с клочками деревьев, разбросанными там и здесь. Многие из деревьев уже сбросили листву, и в воздухе пахло осенью. Я знал, что все это не настоящее, просто сон, как будто я спал, но полностью осознавал, что сплю. Этот сон был реальнее всех снов, которые мне приходилось видеть ранее. Странно, что я не запаниковал. Принимая во внимание все обстоятельства, этого можно было ожидать. Наверное, дело было в нем. В том, что он был умиротворен и по-человечески счастлив. Каким-то образом его чувства передались мне, или, возможно, я принял их за свои. У него были сильно загорелые руки, видавшие тяжелую работу. Они были очень похожи на мои, только, пожалуй, несколько короче. По крайней мере, так мне казалось. Очень странное ощущение возникает, когда твои руки делают что-то, не связанное с твоими мыслями. И в то же время я видел руки через его глаза так, как будто они были моими. Он собирал опавшие с деревьев сухие ветки. Раз за разом я видел, что земля приближается. Рука протягивается к ветке и добавляет ее к охапке, которую держит вторая рука. Я слышал его мысли, как свои. Поднять эту ветку, поискать еще дров... «И можно идти домой на завтрак». Правда, он подумал не о завтраке, а об утренней еде. Маленькая веточка или щепка попала между пальцами руки. Я ощущал ее, но в то же время не мог ничего с ней сделать. Я попробовал закрыть свои или его глаза и волевым усилием направиться назад в свое тело. Но глаза не закрывались, за исключением тех моментов, когда он моргал». Обычно я не обращаю внимания на то, как моргаю. Но сейчас не я управлял этим процессом, отчего моргание стало очень явным. Как будто кто-то выключал и включал свет. Меня начало раздражать, что как только я обращал внимание на что-то интересное в его поле зрения, он мигал или тер глаза ладонью. А каждый раз, когда я пробовал волевым усилием отправиться назад в свое тело, он решал, что пора и ему возвращаться домой. Но потом в последний момент он замечал еще одну подходящую ветку и шел к ней. Меня сильно отвлекало то, что наши мысли перемешивались. Стоило мне подумать о чем-то, как он начинал думать об этом в своих понятиях. А затем эта мысль снова возвращалась ко мне, как будто бегая по кругу. Он тоже чувствовал себя немного неуютно. Что неудивительно, принимая во внимание, что я находился в его теле. Он не находил слов, чтобы описать свое состояние. Я не чувствовал волнения или страха, но у меня было плохое предчувствие. Внезапно дрожь пробежала вверх по его позвоночнику. Он повернулся в сторону, и две ветки выпали из охапки в его руке. Он глядел поверх холма, ожидая увидеть там дымок. Очевидно, он разжег огонь в очаге перед тем, как отправиться за дровами. Утро было очень прохладное, и он полагал, что жена с сыном не дали бы огню погаснуть, ведь у него было припасено достаточно дров. А то, что он собирал их сейчас, было обычным утренним занятием. Он подумал, что в такую безветренную погоду дым обязательно должен был подниматься вверх. Я до этого не обращал внимания на ветер. Последовало мгновение тишины в его уме. И в моем уме. В следующее мгновение я начал волноваться за этот сон. Или он начал волноваться. Я не уверен, кто из нас начал. Но его тревожность увеличивалась. И не подбирая только что оброненных веток, Он начал шагать по направлению к холму, на который только что смотрел. В эти мгновения я понятия не имел ни о том, что сейчас произойдет, ни о том, как это повлияет на всю мою оставшуюся жизнь. Мы, он, сначала пошли медленно, но постепенно набирали скорость с каждым сделанным шагом. Чем ближе он подходил к холму, тем сильнее становилась его уверенность в том, что должен появиться дымок. К тому времени, как он достиг вершины холма, Еще несколько веток упали из его охапки. «Мне было трудно сфокусироваться и отделить его мысли от моих, потому что в его уме носилось множество мыслей, которые он подавлял, говоря себе, что все должно быть в порядке».